Мелани ни разу еще не видела плачущего мужчину, и уж, конечно же, не представляла себе плачущим Ретта, такого бесстрастного, такого насмешливого, такого вечно уверенного в себе. Эти отчаянные, сдавленные рыдания испугали ее. Мелани в страхе подумала, что он совсем пьян, и она больше всего на свете боялась пьяных.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 Неужели до него дошла эта нелепая ложь насчет Скарлетт и Эшли? Он поверил и преревновал. Действительно, он уехал из города сразу же после того, как разразился скандал. Но нет, этого не может быть. Капитан Батлер и раньше всегда уезжал неожиданно. Не мог он поверить сплетне.